Основа всего. Кунжи, подобно небу в безграничном пространстве, исконная мудрость, как солнце, излучает свой свет во всех направлениях. Проявления трех кай бесконечно сияют, подобно лучам солнца. Кунжи и личные переживания. Когда мы слышим объяснение изначальной основы, даваемое в контексте учения Джокчен, хорошо бы сопоставить это объяснение со своими собственными переживаниями основы, полученными нами посредством практики и через указания мастера. Тогда объяснение обретет для нас смысл и будет чем-то, что мы можем реализовать в самих себе. Если мы пока еще не достигли прямого переживания изначальной основы, вместо того, чтобы придерживаясь объяснений, создавать в уме концептуальные идеи, лучше приступить к выполнению практики шины и самим достичь этого непосредственного переживания. В учении дзогчен кунджи рассматривается как основа всего и соотносится с самопорожденной мудростью и с принципом просветления. Это объяснение отлично от объяснения кунджи или алая виджаны в системе читоматры, где кунджи описывается как некое ментальное сознание которая содержит все категории мысли и кармические следы, порождающие добродетельные и недобродетельные тенденции и действия. В жанг джунг нянь-гют, все качество кунжи символизируется пространством, безграничным и не имеющим направления. Пространство это бесконечная основа всего существования. Под пространством мы подразумеваем внешнее пространство неба внутреннее пустотное пространство ума и пространство, населенное объектами таким образом согласно бонскому учению это пространство не ограничено ни внешним пространством ни пространством ума вообще в кунжи нет разделения на внутреннее и внешнее если некая форма существует например дом то она и создает различие между внутренним и внешним а именно между тем, что внутри дома и тем, что снаружи. Внутреннее пространство принимает очертания согласно форме дома, и мы таким образом говорим о квадратном, треугольном, овальном или круглом пространстве. Кунжи полностью и в одинаковой мере пронизывает собой как самсару, так и нирвану, и не делится на внутреннее и внешнее. Только обычный дуалистический ум различает внутреннее кунжи лишённые самости качества индивидуума, представляющие собой пустотную природу ума и внешние кунжи, то есть абсолютную реальность всего существования. На самом деле, этих границ нет. Точно так же, как самопорожденная мудрость кунжи пронизывает собой умы всех живых существ, так она пронизывает и все феноменальное существование, и всю вселенную. Она простирается во всех направлениях, без развлечения внутреннего и внешнего центра и границ. В Жангжунг Нянгют есть одна метафора. В ней кунжи ума сравнивается с небом, в котором ясным светом сияет солнце, символизирующее изначальное сознание, и кунжи свободно от мыслей, сравниваемых с тучами. По сути, нет никакой разницы между небом и солнцем, поскольку солнечный свет и небо неотделимы друг от друга. Именно в силу того, что рикпа проявляется в пустотном пространстве ума, мы способны достичь осознания природы кунджи. Но если кунжи является всепроникающим, находится внутри и снаружи ума, почему состояние присутствия не проявляется во внешних материальных объектах феноменального мира, как оно проявляется в уме? Мы могли бы сказать, что причина этого в том, что осознание не присутствует во внешних материальных объектах. Солнце светит в небе, но оно отражается лишь в таких объектах, как кристаллы, и не отражается в камнях, не имеющих способность отражать свет. Подобным образом, осознание может проявляться только в умах живых существ, имеющих способность отражать его. Внешние материальные объекты феноменального мира лишены этого. Если кто-то думает, что существует противоречие между тем, что кунжи является единственной сферой тотальности, и тем, что оно пронизывает собой все вещи, можно привести пример с солнцем, которое отражается во всех морях и реках. То, что существует множество отражений, не означает, что существует и множество светил. Если кто-то думает, что существует противоречие между тем, что кунжи обладает изначальной чистотой, и тем, что оно содержит в себе кармические следы и является источником неведения, это противоречие можно опровергнуть пониманием того, что основа свободна от дуализма чистоты и нечистоты, который возникает в движущемся уме, делающем различия. Например, пространство может быть загрязнено но это загрязнение существует только в уме наблюдающего само пространство остается пространством и не изменяется от того что его загрязняет. точно так же и всепроникающее сознание остается всегда чистым неведение и препятствия возникают в сознании делающем различие между пониманием и неведением в кунжи и самсара и нирвана спонтанно совершенно Можно рассмотреть самсорический творческий потенциал индивидуума как функционирующий подобно некой корпорации. Наша основа сознания Кунджи является нашим эмоциональным банковским счетом, где мы храним свои переживания и кармические следы, и с помощью которого мы создаем свою личность. Его можно сравнить с корпоративными книгами записей, которые пусты сами по себе, но в них ведется учет прибыли от сделок корпорации. Наше сознание ума, мотивируемое самсорическими желаниями, определяет наши цели и устремления. Оно подобно президенту корпорации, который определяет цели и распределяет обязанности, основываясь на необходимости получения прибыли и власти. Наше затуманенное сознание это ум, который цепляется за свои переживания и не дает им возможности самоосвобождения оно подобно казначею, ревностно охраняющему фонды компании. Наши пять чувств, направляемые желаниями и целями нашего ума, определяют наши отношения с миром. Они подобны персоналу и служащим, являющимися посредниками между президентом и рынком. В другой метафоре, взятой из Жан Цзун Кюньян кунжи сравнивается с пространством, рикпас птицей, движущийся ум с крыльями, а тело с сетью. Подобно тому, как птица попадает в сети, ум и тело соединены воедино кармическими причинами. Но когда сеть рвется, птица вырывается из нее и улетает. Так же, когда человек умирает, тело и ум отделяются друг от друга. Однако, хотя сеть и птица отделяются, они никогда не бывают отдельны от пространства. Их сближение и отделение происходит именно в пространстве. Подобным же образом ум и тело никогда не бывают отдельными от основы Кунджи. Пространство здесь символизирует вездесущее качество изначальной основы и изначального осознания, постоянно присутствующих в уме, независимо от того, находится сознание в состоянии присутствия или отвлечения. Ма. МАТЬ. При концептуальном рассмотрении недостатков и черт самсары и нирваны, ошибочные концепции неведения отличны от изначальной мудрости. В сущностной же основе они неразделимы. Ма, бу и цал. В жан Жанжунг Нянгют изложение основы изначального состояния дается в начале в виде краткого обсуждения главных учений, а затем в виде обсуждения того, что порождает ясность. Объяснение главных учений дается в трех частях: суть учения, освобождение через действие и освобождение от иллюзии. В первой из этих частей дается объяснение основы изначального состояния через обсуждение трех тем: матери, ма, сына, бу и энергии, цал, представляющей собой неразрывное единство матери и сына. Такие символы, как мать и сын, используются в дзогчен для того, чтобы сделать понимание более ясным. Эта триада соответствует триаде, широко используемой в дзогчен школы Ньингма. Сущность нгобо, природа рангпцин и энергия тхугдже в некоторой степени ма соотносится с абсолютной истиной, бу с относительной истиной и цал С единством двух истин в учениях сутр, содержащихся в литературе Праджняпарамиты. Ма это кунжи, основа гджи всего кун. Как кунжи, ма символизирует пустотность естественного состояния, переживаемую индивидуумом в виде нерожденной сущности ума. Бу это ясность ригпа естественного состояния, переживаемая индивидуумом как ничем не затуманенная мудрость сияющее самоосознание ума пустотное пространство кунжи темно сияющий же свет рикпа возникает и освещает кунжи. пространство остается пустотным но оно уже наполнено светом в нем больше нет тьмы Светоносная рикпа возникающее в пустоте изначального состояния это сын матери пространства кунджи поэтому и говорится что кунджи и рикпа подобны неразлучным матери и сыну в изначальном состоянии пустота и ясность неразделимы в изначальном состоянии пустота свободна от затуманенности пустота это ясность а ясность это пустота нельзя сказать что пустота это одно а ясность это другое поскольку в действительности они представляют собой неразрывное единство Качество и аспекты пространства. Аналогия матери используется в учении в силу того, что все объекты феноменального существования рождаются из природы кунжи, Они функционируют и получают освобождение в этой природе. Мать это фундаментальная основа всей самсары и всей нирваны. На абсолютном уровне она известна как Батхичитта и как пространство природы феноменальных объектов поскольку обладает следующими девятью качествами пространства. Первым безграничностью, вторым всепроникновением, третьим ничем не ограниченной широтой, четвертым – отсутствием верха и низа, пятым неизмеримостью, шестым несжимаемостью, седьмым обширностью, восьмым постоянством, девятым неизменностью. Эти девять качеств пространства можно также объяснить как аспекты трех типов абсолютной пустоты или пространства: мкха, клонк и дьбинг. Мкха это внешнее пространство, воспринимаемое без рассмотрения содержащихся в нем объектов. Клонк это пространство объектов, находящихся в пределах мкха. Идьбинг это пространство непосредственного переживания как такового. Этим трём пространствам можно дать следующие названия: внешнее пространство мкха, внутреннее пространство клонг и тайное пространство бинг. Эти понятия трёх пространств связаны с тремя другими терминами: мкха с пространством примера тпе, клонг с пространством значения дон и бинг с пространством знака ртакс. Мкха или пространство тпе Это внешнее пустотное пространство, открытое подобно небу. Словом кха также означает небо. Клонг или пространство Дон это пространство объектов, которые также рассматриваются как пустотные, подобно небу. Для того, чтобы помочь нам понять пустотную природу объектов, нам дается пример внешнего пустотного пространства, который мы применяем по отношению к объектам Посредством приложения этого примера пустотного пространства к объектам мы достигаем понимания значения утверждения, что все объекты, как и внешнее пространство, пустотны. Это ментальное понимание само по себе является знаком или указателем ртакс, тайного пространства, пространства ума, являющегося также единством трех пространств и тайно обнаруживаемого без попыток найти его. Мкха пространство примера Это окружающее пространство, внешняя мать внешнего сына. И это основа внутреннего пространства существующих вещественных объектов феноменального мира. Например, пустотное пространство Мкха это первооснова проявления облака. Мкха пространство делает возможным движение элементов, которые в свою очередь представляют собой условия для возникновения возможности проявления этого облака. Продолжительное развитие этих элементов во внутреннем пространстве Клонг приводит к проявлению облака. Даже все те элементы, которые порождают облако, возникают в измерении или состоянии пустотного пространства и никогда не существовало никакого разделения между движением, приводящим к развитию облака, и пространством этого облака, из которого данное движение проявилось. Все движения, возникновение, развитие, функционирования, освобождения, облака внешнего сына имеют основу во внешнем, окружающем пространстве, являющемся внешней матерью. Пространство значения, клонг или дон это внутреннее пространство, и оно также является природным состоянием феноменальных объектов. Все объекты феноменального мира, особенно на субстанциональном уровне существующих предметов, берут свое начало в этом внутреннем пространстве, где происходит проявление элементов, вызывающих порождение феноменальных объектов. Пространство знака связано с тайным или ментальным пространством, известным также как состояние Будды. Все движущиеся мысли берут начало во внутреннем ментальном пространстве. Их возникновение, развитие, функционирование и освобождение Все это происходит неразрывно от этого пространства, представляющего собой шуньяту, пустотность ума. Абсолютная реальность каждого объекта и самого ума представляет собой пустоту. Она именуется изначальной чистотой в дзогчен и абсолютной истиной в системе сутр. Если взять пример солнца и кристалла, пустотная основа всей реальности, абсолютная истина существования, подобна солнцу которое излучает свой свет повсюду в то время как пустотная основа или пространство ума дьинг подобно кристаллу обладающему способностью отражать свет этого солнца только в уме пустота может достичь понимания самой себя практика смотрения на небо огромное значение имеет достижение понимания, основанного на непосредственном опыте, а не просто концептуального понимания неразрывного единства внешнего окружающего пространства, внутреннего пространства объектов и тайного пространства ума. Учения Цзок Чен говорят об интегрировании ума с пространством посредством практики смотрения на небо. И практикующие пытаются в этом случае удерживать состояние присутствия в неразрывной связи этих трех пространств. Хотя эта практика выполняется посредством смотрения, чувственное восприятие не ограничивается в ней одним лишь визуальным чувственным сознанием. Существует возможность достичь переживания неразрывного единства трех пространств с помощью всех чувств. Зрению отдается главенствующая роль, поскольку оно является самым важным из пяти чувственных сознаний, и поскольку оно связано с элементом пространства. Именно через глаза мы видим мудрость основу, когда смотрим в пространство. Внутреннее сияние рождается в сердце и проходит через два канала, соединяющие пустотное пространство сердца с внешним пустотным пространством неба посредством глаз дверей водного света внутреннего сияния. Так что именно через глаза происходит проецирование внутреннего света во внешнее пространство. И таким образом, элемент пространства сердца, элемент пространства чувственного сознания глаз и элемент внешнего окружающего пространства оказываются связанными между собой. Это и есть интегрирование с пространством. И мы больше не ощущаем себя ограниченными своими телами и привязанными к какому-то одному конкретному месту. Мы находимся во всем пространстве, не имеющем никаких границ. Существует два традиционных тибетских примера, используемых для демонстрации того, что внешнее пространство является проекцией внутреннего. Первый пример дом. Если мы зажигаем внутри дома свет, он проецируется через окна наружу. Точно так же, как внутренний свет проецируется из пустотного пространства наших внутренних элементов через наше чувственное сознание во внешнее пространство. Второй пример. Внутрь куклы марионетки с отверстиями вместо глаз помещается масляная лампа. Кукла, в свою очередь, помещается в темную комнату. Свет, который мы видим исходящим из отверстий глаз, является аналогом внутреннего ясного света внутреннего пространства. Это свет состояния присутствия, который мы проецируем через свои глаза и через все свои чувства. Это и есть единство матери и сына. Четыре качества матери. Ма кунжи, обладает следующими четырьмя качествами. Первое она обладает изначальной чистотой. Второе она проявляет спонтанное совершенство. Третье Она проявляет нейтральность. Четвёртое. Она представляет собой единую сферу тотальности. Утверждение, что Мать обладает качеством изначальной чистоты, основано на том, что она свободна от каких бы то ни было затуманенностей или дуализма самсары и нирваны, добродетели и порока, страстей и благости, концептуальных мыслей и бесконцептуальной мудрости, счастья и страдания, внутреннего и внешнего субъекты и объекты, причины и следствия, от любого пристрастного отношения к хорошему или плохому. Утверждение, что она обладает качеством спонтанного совершенства, основано на том, что в ней вся самсара и вся нирвана. Добродетель и порог, страсти и благость, мысли и мудрость, счастье и страдание, внутреннее и внешнее, субъект и объект, причина и следствие, хорошее и плохое, все — является изначально совершенным. Утверждение, что она нейтральна, основано на том, что она не относится с пристрастием ни к добродетели, ни к пороку. Она не ограничена ни проявлением добродетели, ни проявлением порока, и что она является потенциальной основой возникновения всего и вся. Утверждение, что она представляет собой единственную сферу тотальности, основана на том, что она объединяет в себе все три сферы: внешнее пространство, внутреннее пространство и тайное пространство, и, следовательно, также пространство примера, значения и знака. Великое внешнее ясное пространство это ничем не ограниченная мать, свободная от пристрастий по отношению к направлению и времени. Внутреннее пространство Это мать, дающая рождение всему субстанциональному существованию и порождающая все сущее. Тайное пространство это мать осознания недуальности пустоты и ясности. Пространство состояния существования. Она именуется единой сферой тотальности в силу того, что пустота и ясность проявляются вместе в своем субъекте, осознающем сознании, которое само по себе неотделимо от проявления. Используя классификацию разделения на внешнее и внутреннее, мы можем сказать, что когда великая сфера тотальности проявляется внешне, она именуется внешним пространством или пространством примера. Когда она проявляется внутренне, она именуется тайным пространством природой ума, состоянием Будды или знаком. Когда она проявляется как единство внешнего и внутреннего, она именуется внутренним пространством естественным состоянием феноменальных объектов или пространством значения мать всего сущего Кунжи — это мать всего сущего источник нирваны и самсары внутреннего и внешнего существования негативного и позитивного просветления и иллюзии хотя она и является основой всего Мать не имеет ни атрибутов, ни формы, ни цвета, и сама не обладает никакой основой. Она нерожденная, подобно небу. Она не создана в результате какой-либо деятельности и не имеет какой бы то ни было причины. Нет никакой субстанциональной основы, которая бы давала рождение изначальному кунжи. Это исконная пустотная природа всего и вся. Это пространство из которого возникают элементы, являющиеся фундаментальной структурой внутреннего и внешнего существования. Это основа возникновения всех мыслей в уме и всех объектов во внешнем существовании. Это источник трех великих видений: звука, света и лучей, являющихся проявлением энергии естественного состояния. Когда речь идет о том, что мать является источником внутреннего существования, имеется в виду кунжи, как природа ума, нерожденная и пустотная, подобно небу. переживание матери в медитации. В своей практике мы можем достичь непосредственного переживания неразрывного единства матери и сына. Если во время медитации мы наблюдаем за источником мыслей, мы можем увидеть, что они возникают и растворяются в естественной основе ума. Если мы осознаем, что они приходят из пустоты и позволяем им быть, как они есть, мысли уходят, и мы пребываем в состоянии созерцания, в котором сохраняющаяся пустота становится еще более ясной. Эта пустота и есть кунжи. Ясность же это рикпа, ясное сознание пустоты в состоянии созерцания. Их неотделимость представляет собой единство пустоты и ясного сознания в естественном состоянии, подобно тому, как лучи солнечного света представляют собой энергию, являющуюся неразрывным единством солнца и неба. Пустота без ясности была бы подобна сну. Когда мы спим, мы не находимся в состоянии присутствия. Но в своей практике мы должны удерживать это присутствие. Этот вопрос должен быть ясно понят. Мы не должны пытаться делать так, чтобы Рикпа присутствовала в кунжи. Мы сами должны в своем созерцании присутствовать в состоянии неразрывного единства кунжи и Рикпа. В состоянии созерцания мы можем достичь осознания единства кунжи и Рикпа, пустоты и ясности, в котором мать и сын пребывают в состоянии счастья от такого воссоединения. В этом состоянии воссоединения мы ощущаем особую радость. Теперь мы уже прошли стадию ограниченных по времени практических занятий и достигли стадии, на которой нет различия между практикой и непрактикой. Именно относительно этой стадии учения учениндзопчен говорят, что лучшая медитация это не медитация медитация, свободная от намерений ума. Окончательная реализация мудрости, когда Рикпа осознается как проявление энергии кунжи, подобно возвращению сына в объятия своей матери. Бу сын. Это изначально существующая сущность, непознанная из-за отсутствия нашей пробужденности, становится ясно видимой, как только мы получаем наставление подобно тому, как человек, не видящий своего лица, начинает видеть его, как только ему дают зеркало. Качество сына. Бу сын известен под именами своих различных качеств. Исконное сознание рикпа, природа нтобо, исконно осознающая мудрость рангрик ешес, основа всего в движущемся уме. Шея рикргют кунжи. Сын это ничем не затуманенное самосознание изначального состояния. свободное от концепций самопостигающая мудрость, пребывающая вне пределов мысли. Если мы говорим, что понимание этого состояния вне пределов мысли, кто же тогда достигает понимания? Это состояние, которое постигает само себя. Например, масляная лампа Или в западном контексте мы можем использовать пример электрической лампочки. Освещает не только то, что находится вокруг нее, она освещает также саму себя. Подобным образом это состояние постигает само себя посредством своего собственного исконного сознания. Самопостижение происходит в силу того, что естественное состояние это не пустота или осознание, А это неразрывное единство пустоты и осознания, матери и сына, ма и бу. Таким образом, осознание достигает понимания пустоты, или более точно, поскольку они неразрывные, пустота это осознание, а осознание это пустота. И пустота достигает понимания самой себя посредством собственного осознания. Эта пустота не может быть постигнута посредством концептуальной мысли. Мысль может понять только ментальный образ пустоты. Этот путь используется на начальном этапе в системе сутр для того, чтобы понять пустотную природу абсолютной реальности. В догчен она должна быть воспринята через непосредственное переживание. Через ригпа достигается ее понимание. Сын Это ясная, ничем не затуманенная сущность пустотной природы, ни за что не цепляющегося ума. Это основа проявлений движущегося ума, отличающегося непрерывностью и постоянством. Если мы знаем этот ум, это зеркало осознания, то в нем отражаются или проявляются все нирванические качества. В силу того, что он обладает этим свойством, он именуется мудростью, подобной зеркалу. Если же мы этого знания не имеем, ум становится источником самсары и той основой, в которой накапливаются кармические следы. Осознание матери и сына. В жанг-жунг ин проводится различие между самовозникающей мудростью и мудростью исконно осознающей. Первая это мать, самовозникающая мудрость осознания основы. Вторая это сын самовозникающая мудрость осознание энергии. Теперь нам нужно дальше продолжить обсуждение самоосознания. Если мы говорим, что мать и сын всегда неразлучны, это значит, что рикпа никогда не отделима от осознания. Как же тогда возникает самсара? Природа ума подобна морю, а самсарический ум подобен движущимся волнам этого моря самсара и существует на уровне движущегося ума. Именно движущийся ум разделяет реальность на самсару и нирвану. Три вида рикпа. Существует три различных вида осознания рикпа. Пронизывающее сознание, чабрик, осознание сознания или движущегося ума, бсамрик, и изначальное осознание, ерик. Пронизывающее сознание, чабрик, неотделимое от кунжи основы, является вездесущим и присутствует во всем материальном существовании. Осознание движущегося ума, это рикпа сын, оно присутствует только в умах живых существ, в которых отвлечение может прервать непрерывность осознания. Когда мы отвлекаемся, мы не можем оставаться в состоянии созерцания. Изначальное сознание это рикпа мать сознание, которое всегда присутствует, независимо от того, выполняемо практику или нет. Именно постижение этого осознания пытается достичь осознания движущегося ума. Однако мы не должны думать, что поскольку пронизывающее сознание является вездесущим, и поскольку изначальное сознание является вечно существующим, нет никакой необходимости в практике. Это то исконное, но неизвестное нам индивидуальное сознание, которое мы должны познать и развивать, и в которое мастер вводит нас, как только мы обнаруживаем его в себе. Для осознания движущегося ума существует возможность достичь понимания изначального осознания благодаря неразрывности матери и сына, а также в силу того, что вечно существующее, самосущее изначальное сознание Это не нечто, что осознание движущегося ума создает. Оно его просто обнаруживает. Практика смотрения на небо. Изначальное сознание проецируется и отражается через пять чувств. Мы переживаем его через пять чувственных сознаний, и в частности, через чувственное сознание глаз. Благодаря связи между элементами, соотносящимися с внутренними органами, органами чувств и чувственными сознаниями. В случае с глазами это связь с элементом пространства и с сердцем. Элемент пространства, внутренний орган сердце, чувственное сознание зрение, орган чувств глаза, объект чувственного восприятия форма. Это связь элементов с чувствами является одним из основополагающих принципов практики смотрения на небо. Изначальное сознание не подвержено ни развитию, ни упадку, но есть определенное время, когда практика смотрения в пространство проходит хорошо, и время, когда она не может быть успешной. Могут возникать такие препятствия, как сонливость или возбуждение, недостаток ясности или недостаточное переживание пустоты. Для преодоления этих препятствий рекомендуется изменить вид и направление взгляда. Для того, чтобы преодолеть сонливость, необходимо придать взгляду гневное выражение, направив его вверх. Для того, чтобы устранить волнение, необходимо сделать свой взгляд спокойным и направить его вниз. Для развития метода следует смотреть влево. Для развития мудрости вправо. Можно сказать, что когда мы достигаем переживания плодов практики смотрения на небо, мы видим само изначальное осознание через свои физические глаза. Мы переживаем и осознаем его, в то время как осознание движущегося ума постоянно и без отвлечений присутствует через чувственное сознание глаз. Таким образом, мы развиваем практику созерцания трекчот, практику пребывания в единстве с пространством обсуждаемую в главе 15. Когда мы достигаем стабильности в практике трикчот, мы должны заняться практикой слияния с пространством, посредством которого может проявиться потенциальное качество сияний элементов. При этом мы используем такие конкретные методы, как введение в ясный свет, сделанное с большим усилием. Или же мы можем практиковать смотрение в пространство, где встречаются небо и горы или прямо в голубое небо, либо на луну, на солнце. Или же мы можем заняться темной медитацией тхугё. В этом случае мы больше не пребываем только в слиянии с пространством, но также имеем переживание движения энергии в пределах переживания пространства. Это принцип практики тхугё. Когда мы достигаем успехов в развитии практики тхугё, чувственный орган зрения становится основной чувственной дверью, через которую мы получаем переживание движения энергии в пространстве. В системе сутр мы не можем найти описаний подобного рода. Это объяснение и эти практики уникальны и встречаются только в учениях Дзогчен. Однако нам, как практикующим, важно помнить, что прежде чем начать эти практики, мы должны получить точные и четкие указания от компетентного мастера Джокчэн. В системе Жанг Джунг Ин Ян во время символической передачи учения мастерами даются шесть примеров, дающих практикующему возможность достичь непосредственного, а не просто концептуального понимания различных качеств бу изначального осознания. Это не просто философская классификация его качеств. Естественное состояние это единая тотальность И мы должны спонтанно и непосредственно пережить каждый аспект без вмешательства концептуального ума, с его тенденцией делать какие-либо различия. Это путь прямой передачи через символы. Иногда использование символов может быть намного эффективнее, чем интеллектуальное описание, поскольку хотя мы и обучаемся посредством интеллектуальных описаний, растем мы через символы. Они не являются носильственными подобно концептуальным объяснениям. Особенно это относится к Жангжунг Нянг Ют, где большая часть объяснений дается не через интеллектуальное описание, а через символы. Эти шесть качеств сына таковы. Первое Масляная лампа, являющаяся символом ясности. Второе лотос, являющийся символом чистоты. Третье перо павлина, являющийся символом спонтанного совершенства ясного света Четвертое — зеркало являющееся символом ничем не затуманенной ясности пятое кристалл являющийся символом обнаженной чистой мудрости буквально прозрачной обнаженности. шестое пространство являющееся символом беспристрастной всепроникающей мудрости если мы зажжем масляную лампу в темноте То увидим ее свойство освещать не только внешнее окружающее пространство, но также и себя, свою собственную форму, как мы уже говорили выше. Этот символ указывает на то, что ясность изначального осознания присутствует и во внешних, и во внутренних видимых проявлениях. В данном контексте под ясностью подразумевается состояние присутствия или бескомцептуальное понимание в котором нет никакого объекта, который бы достигал понимания изначального сознания, как это делает объект при обычном концептуальном понимании. Это самопонимание, самоприсутствие, сама ясность. Часто, когда в учениях используются термины ясность или ясный свет, мы думаем о чистом свете, но это не так. Ясность означает познание себя, а не познание какого-то объекта или вещи, или познание себя как объекта. Здесь самость, душа и человек представляют собой одно и то же, и исконным пространством всех трех является пустота. Именно в силу того, что пустота это исконная природа самости, мы говорим об отсутствии я в самости или феноменальных объектах нет никакого постоянного или независимого я. Для иллюстрации этого факта традиционно используется пример с фермером, который ищет ягнёнка и не может найти. То, что он находит, является не «яком». Когда мы ищем я и не находим его, то, что мы находим, является не я, и это означает обнаружение нашего истинного я. Хотя лотос и растет в грязи, его чистота непреходяща. Он не загрязняется. Также и лотосоподобная чистота изначального осознания никогда не оскверняется грязью страстей. Изначальная чистота ума это изначальный Будда, кунту дзэн чистый даже если имеет дело с ядами мыслей и страстей. Подобно тому, как морские волны обладают тем же качеством, что и море. Так и страсти имеют то же качество, что и чистота и мудрость. Как только мы поймем, что чистота это их истинное качество, тогда мы увидим, что они никогда неотделимы от чистоты. Не художник раскрашивает в разные цвета перья павлина. Точно так же свет и элементы, являющиеся источником существования самсары и нирваны, не создаются кем-либо. Они спонтанно совершенны это изначальное состояние, спонтанно совершенно вне концепции и вне времени, которые являются продуктом концептуального ума. Это значит, что оно совершенно все время, в том числе прямо сейчас. Именно концептуальный ум делает различия между самсарой и нирваной и делит все на хорошее, нирваническое и плохое, самсарическое. Но именно в силу того, что и самсара И нирвана самосовершенны в изначальном состоянии они вообще могут проявляться. Так же как зеркало, свободно от каких-либо предубеждений или суждений, когда оно отражает то, что появляется перед ним, так и изначальное осознание не затуманивается видимым проявлением объектов или концептуальными мыслями. Кристалл обнажен и прозрачен. Также и изначальное сознание свободно от каких бы то ни было концептуальных мыслей. Внутренние и внешние переживания для наблюдающего изначального осознания являются прозрачными. Пространство не ограничено пределами внутреннего и внешнего. Оно всепроникающее и не имеет направления, так и изначальное состояние может быть обнаружено в каждом живом существе. Хотя символы и другие виды без объяснений не обеспечивают окончательного понимания они являются более прямым методом и их легче понять чем философские описания когда мастер знакомит ученика с естественным состоянием ума посредством этих шести символов это дает ученику возможность во время передачи учения мастером самому пережить каждое индивидуальное качество сына сал энергия. Как только ненависть отбрасывается, любви также не найти. Единая природа ума не отбрасывает ничего. Как только невежество отбрасывается, мудрости также не найти. Единая природа ума не отбрасывает ничего. Как только желание отбрасывается, щедрости также не найти. Единая природа ума не отбрасывает Ничего. Три великих видения. Учения Цзок Чен объясняют, что движение энергии Цал в изначальном состоянии порождает свет в форме пяти чистых сияний, и когда он увеличивается, возникает звук света. Пять сияний являются основой проявлений энергии ясного света в форме звука света и лучей именуемых тремя великими видениями или тремя великими движениями. Они представляют собой формы выражения энергии Рикпа. Само трех великих видений. Жан Гюннг Нянгют дает описание самопроявления этих трех великих видений. Возникновение исконного звука сознания подобно эху Это как звук, который как будто исходит откуда-то, но на самом деле возвращается к своему источнику. Возникновение исконного света осознания подобно радуге, которая появляется, остается и растворяется в небе. Наблюдая радугу или облако, появляющуюся в небе, мы можем понять, что движение энергии в уме происходит таким же образом. Она возникает из пустотного состояния, являющегося исконной природой или сущностью ума, а также исконной природой мыслей и страстей. Пребывает в пустотной природе ума и в конце концов опять растворяется в пустотной природе ума. Возникновение исконных лучей сознания сравнивается с образами, видимыми в зеркале или со статуей, которую мы узнаем сразу же, как только видим. Это как магическое видение тела. Лучи это лучи света, аналогичные лучам света, исходящим от солнца. Но это не значит, что вначале есть солнце, а затем уже появляются исходящие от него лучи. Солнце и лучи солнечного света проявляются одновременно. Мы приходим к истинному пониманию того, что звук, свет и лучи являются проявлениями энергии нашего собственного изначального состояния и выражением нашего сознания, когда мы воспринимаем их в состоянии присутствия, в состоянии ригпа, самосознание. Когда возникают три великих видения, мы постигаем их как внешние проявления своего собственного осознания, как если бы смотрели в зеркало. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим свое лицо и узнаем себя. Точно так же, когда мы воистину видим природу трех великих видений, мы воспринимаем их как спроецированные проявления естественного состояния, как проекции света ума. Согласно Жанг-жунг Нян-гют, свет ума подобен открытому небу, видимому над горой. Если мы сидим на вершине горы и смотрим туда, где небо встречается с другой горой, и если мы видим, как они соединяются, движутся и меняются, как гора меняя оттенки цветов становится все в большей и большей степени отражением нашего ума то мы видим как движется наш собственный ум это также становится ясно если мы смотрим в небо мы видим его взаимопроникающие аспекты и состояние чистоты и нечистоты ясно очерчены эти видения представляют собой основу нашего понимания своего собственного состояния в Это является самопостижением. Мы постигаем не только самих себя, но также и все феноменальные объекты как свое собственное проявление. Различие между Нирваной и Самсарой это различие между пониманием и непониманием. Таким образом, если мы достигаем понимания природы трех великих видений, когда они возникают в Бордо после смерти, начинается процесс самореализации. Если же понимания нет, Мы возвращаемся в самсару. Переживание звука, света и лучей на практике. В своей практике мы можем иметь непосредственное переживание и знание самовозникновения трех великих видений. Например, если мы затыкаем уши пальцами, мы слышим естественный звук. Таким образом, мы имеем переживание связи между звуком и пустотой. Поскольку ясный свет пустоты является той основой, из которой возникают три великих видения. Существуют определенные техники для достижения переживания света, такие как смотрение на солнце, пристальное смотрение в небо или выполнение темного ретрита. Более легкий способ состоит в том, чтобы закрыть глаза и слегка нажать пальцами на глазные яблоки. Мы увидим естественный самовозникающий свет. Это внутренний свет. Существует бесконечное количество различных видений, которые мы можем видеть таким образом. Это такие видения, как пятицветные круги света, световые бусинки, тегля, образы ступы, мандалы. Что бы ни присутствовало в уме, оно может проявиться как видение. Когда мы проецируем свет наружу, Он проявляется как видимые формы, люди, дома и так далее, которые мы воспринимаем зрением. Они порождены грубыми элементами, но их истинной природой является чистый свет изначального состояния. Подобным образом, внутренний звук внешне проявляется в виде музыки, шума и так далее. Если мы, пребывая в состоянии присутствия, практикуем закрывание ушей, надавливание на глазные яблоки и задержку дыхания, то мы можем затем ослабить напряжение и увидеть внутренний свет и услышать внутренний звук. Все проявляется в этом мгновении. Когда мы освобождаем дыхание, оно спокойно и расслабляющее, а мы пребываем в состоянии присутствия. Важно понять разницу между слышанием внешних звуков и выполнением данного упражнения. Когда мы затыкаем уши, Мы должны стараться присутствовать в этом внутреннем звуке и попытаться увидеть, как он отличается, например, от слышания звукового сопровождения фильма. Другая практика, связанная со звуком, состоит в том, чтобы заткнуть уши на целую неделю, пока не начнет возникать громкий внутренний звук. Затем мы можем совершить интегрирование со звуком элемента или сочетать практику со светом путем надавливания глаз с тем, чтобы войти в состояние присутствия. Это именуется тайным местом звука или звуком рикпа. Особенно эту практику особенно полезно выполнять во время темного ретрита, в котором видения обычно появляются первыми. Когда звуки зазвучат, мы можем достичь интегрирования с ними. Выполняя эти практики, мы начинаем с задержки дыхания, но для достижения состояния полного присутствия Нам не нужно продолжать задерживать дыхание. Мы освобождаем его и остаемся в состоянии присутствия. Таким образом, мы можем увидеть, что состояние полного непрерывного присутствия не мешает нашей повседневной жизни. Мы не должны думать, что интегрирование означает пребывание в состоянии внимания при задержке дыхания. Посредством нашего переживания состояния присутствия, которое остается после освобождения дыхания, Мы достигаем понимания присутствия в состоянии намеренного напряжения, а также разницу между состоянием присутствия и этим напряжением. И таким образом мы можем применить состояние присутствия вне ситуаций, которые намеренно создаются во время практических занятий. Четыре аналогии из Жангжунг Нянгют. В качестве примеров самовозникающих проявлений энергии Жанг-жун-нян-гют использует четыре аналогии: воды, кристаллы, солнце и масляные лампы. В первом примере солнце освещает воду, и его образ отражается на стене. Концентрируясь на внешнем, конечном образе, мы теряем связь между солнцем, источником образа, и образом солнца на стене. Вода, подобно пустоте, Свет на воде, несущий образ солнца, подобен самоосознанию ригпа, а свет, отраженный от воды, подобен проявлению энергии, которая видится как внешняя. Важно понять в этом примере то, что свет, отражённый водой, является пустотным и ясным, и его природа не отлична от воды, подобно тому, как морские волны имеют ту же природу, что и само море. Подобным образом и три видения представляют собой спроецированный наружу свет рикпа. Они являются отражениями Ригпа. В данном примере солнце символизирует также изначальное состояние, присутствующее во всем существовании, но воспринимаемое только как самоосознание рикпа в уме, подобно тому, как свет солнца, сияющий повсюду, отражается только определенными объектами и поверхностями, такими как вода в нашем примере. На самом деле, солнце, отраженного на стене, не существует. Оно является лишь отражением ума. Во втором примере используется аналогия с кристаллом. Нам не нужно принимать каких-либо искусственных мер для того, чтобы породить свет в кристалле. Кристалл спонтанно совершенен, и когда светит солнце, свет проявляется из кристалла естественным образом точно так же как три великих видения выражение энергии изначального состояния проявляются как проекции рикпа. В данном примере солнце является вторичной причиной. Без него нет никакого проявления. Например, если я вижу хорошего в кавычках или плохого человека, эта положительность или негативность не является чем-то исконным. Ее порождает вторичная причина. Сам по себе человек совершенен, подобно кристаллу Для большого количества различных людей человек может быть одновременно отцом, сыном, мужем, другом и врагом. Его исконное состояние всегда одно, но он будет проявляться по-разному в соответствии с со вторичными обстоятельствами, связанными с восприятием его другими людьми. В третьем примере используется аналогия с солнцем. Солнце символизирует врожденное самосознание. Солнце, сияющее в небе, символизирует пустотную природу ума. В данном случае три великих видения и представляют собой солнечный свет. В повседневной жизни мы видим формы, слышим звуки и вообще воспринимаем внешнюю реальность и объекты через наши органы чувств. Если мы воспринимаем их с со осознанием, сохраняя состояние присутствия в неразрывном единстве пустоты и ясности, Мы начинаем видеть их как свои собственные проявления, как самопроявление энергии нашего изначального состояния. Если мысли отвлекают нас от практики, мы рассматриваем их как отдельные от нас, как порожденные вне нас, а не как наши собственные мысли, спроецированные наружу. С точки зрения практики в целом, но особенно когда мы выполняем темный ретрит Хюггл, мы должны пытаться воспринимать проявление звука, света и лучей как порождение нашей собственной энергии, а не как нечто внешнее по отношению к нам. Таким образом, можно достичь осознания внешней реальности как являющейся в конечном счете нашей собственной проекцией, тем самым объединив внутреннее видение и внешнюю объективную реальность. Это помогает нам развить внутреннюю мудрость Существует много историй о практикующих, которые выполняют темный ретрит и по ошибке принимают видения, порожденные их собственным умом, за внешнюю реальность. Важно не содержание или форма возникающих видений, то ли Будды, то ли животного, но важно то, как мы наблюдаем их. Можем ли мы осознать то, что мы переживаем, как проявление энергии нашего собственного изначального состояния? Важно для нас также достичь этого осознания в темном ретрите для того, чтобы научиться узнавать видения миролюбивых и гневных божеств, возникающих в бордо как наши собственные проекции. Когда мы достигаем этого, то это уже является пробуждением понимания. Если мы достигаем осознания видения пяти чистых сияний, начинается процесс нирваны. Если мы не постигаем природы этих сияний, Происходит их огрубление и порождение пяти материальных элементов. Начинается процесс самсары. Четвертый пример использует аналогию с масляной лампой, которая освещает как то, что находится вокруг нее, так и саму себя. Она символизирует самоясность, самопостижение пустоты, которое понимает под видениями проявление своей собственной ясности. Происходит достижение естественным состоянием понимание самого себя посредством его же собственной исконной ясности это самопостигающая мудрость является выражением неразрывного единства матери и сына в изначальном состоянии